Глава первая. Однокурсник и монетная сенсация. Эх, хороша осень в Ханты-Мансийске! Воздух тут чист, сладок и светел, каким может быть только в местах, не отмеченных крупными промышленными предприятиями, выкашливающими в атмосферу то, что порой приходится вдыхать горожанам без пользы для здоровья. А тут вокруг природная зона тайги, где очищенный гигантскими зелеными легкими воздух насыщен аэроионами соснового бора и разбавлен свежим ветерком сыртыша. Этой зимой ветер станет холодным и злым, а золотой осенью он не страшен. Можно сказать, что легкое дыхание окрестностям обеспечивает 6000 гектаров реликтового хвойного леса, природного парка под названием «Самаровский чугас», Дыши, не хочу. Солнечных дней тут чуть больше, чем в Сургуте, а потому сентябрь и октябрь так часто радуют глаз багрянцам и золотом, утопающими в пронзительной синеве северного неба, оттенок которого становится особенно глубоким и ярким именно осенью. Октябрь на исходе, завершается навигация по рекам Югры, и вот уже совсем скоро будут скованы льдом и лихой парень Иртыш, и своенравная госпожа Оп в 20 километрах от точки слияния которых, и свил уютное гнездо город. Хотите увидеть больше и воспарите высь, охватив взором всю панораму Ханты-Мансийска, окруженного ожерельем лесов? Тогда поднимитесь по ступеням к кафедральному собору или посетите пирамиду на Комиссарской горе. В последнем случае... К 80-метровой горе вы еще прибавите 62 метра самой пирамиды. Городок с сотней тысяч жителей откроется как на ладони. Красивый, современный, будто сошедший с рекламных буклетов туристических агентств. Да к тому же это один из городов в России и один из немногих в мире, расположенный идеально в точке конфлюенции. Звучит весомо и загадочно – Да и повод для географической гордости есть. Точка конфлюенции – место, где пересекаются целочисленные меридианы и параллели без минут и секунд. В России таких городов, помимо Ханты-Мансийска, выявлено четыре – Новосибирск, Красноярск, Иваново, Ставрополь. Может быть, в тех самых туристических агентствах вам скажут, что история города – Начинается всего-навсего с 30-х годов прошлого века, но это не так. Селение Самарова было основано тут еще в XVI веке, в месте, где отгремела славная сеча между Ермаком и остяцким князем Самаром. История освоения края далеко не всегда была мирной, но, как и всюду, строилась на многих и многих составляющих. Любопытство человеческое пополам с жаждой открытий и жадностью до наживы. Энтузиазм первопроходцев, сопротивление аборигенов, государственная необходимость и личные нужды, горечь и радость, ярость и любовь, молитва и меч. Красота нетронутой природы там, где каждая пять овеяна легендами, мифами или же истинной правдой со временем ставшей легендой или сказкой. Современные здания там, где бродили мамонты и шерстистые носороги. Высокие технологии там, где вросли вглубь грунта капища древних богов. Раз зацепив, север прочно пускает корни в душе того, кто ступил на эту землю. Можно любить, можно ненавидеть, можно прожить всю жизнь тут – или уехать в теплые края, но корни останутся, дающие новые ростки или кровоточащие, вырванные с частичкой сердца. А еще можно просто всю жизнь прожить здесь и ничего не знать о тех, кто видит мир, немного иначе. Таких, как Антон Лозинский. Жизнь Антона круто изменилась несколько лет назад в тот день, когда он, увлекаемый интуитивным, практически детским любопытством, дал положительный ответ на странный звонок из коллекторского агентства под названием ОМВО «Жизненный долг». Какое ОМВО? Не существует такой аббревиатуры, скажут многие, и будут правы? Официально нет. Не пытайтесь искать. Но никто не гарантирует, что однажды И вам не позвонят из общества с максимально возможной ответственностью, чтобы строго спросить за совершенные неблаговидные поступки, а, возможно, совершенные даже не вами, а кем-то из ваших предков. Хотите сгладить последствия и списать долги? Милости просим. лазинский не чувствующий за собой никаких особых долгов, ни финансовых, ни кармических, примчался по указанному адресу где-то в районе станции метро Бауманская в Москве, в области застройки над бывшей немецкой Слободой. Только вышел он оттуда, совершенно в другом месте. В одном из офисов в цокольном этаже небольшого торгового комплекса в центре Сургута. Исходя из предыдущего опыта сотрудников ОМВО, новый вычисленный должник мог даже пропасть без вести для всего мира, если плата за долг окажется непомерно высокой, но этого не произошло. Лозинский прошел через самый странный из пяти порталов ОМВО. Нулевой портал или Тему. Именно так на внутреннем профессиональном жаргоне жизненного долга назывался портал, связанный с тонкими мирами, обычно не имеющими отношения к доброму и светлому. А сам Лозинский как же? Нулевой портал так и не показал ему подлинную суть долга личного или наследственного, но выстроил генеалогическое древо, благодаря которому Лозинский понял, что является прямым потомком Якова Брюса. Потомок долго ломал голову, пытаясь разобраться в намеках Темы вместе со своим куратором, назначенным коллекторским агентством, но так и не смог сделать выводов. Яков Брюс – сподвижник Петра I, сын шотландского дворянина, перешедшего на русскую службу имел внушительные государственные, военные и научные заслуги. Народная молва приписала Брюсу сомнительную славу колдуна, а также авторство некой черной книги и создание проклятых часов на улице Спартаковской. Не смог, значит, не смог. Не первый и не последний сбой в работе жизненного долга. Лозинскому положено было все забыть о непонятному долгу Перейти к следующему поколению в семье — опять неувязка, потому что ничего подобного не случилось. «Кажется, Тема принял вас за своего», — сухо, но с трудом скрывая удивление, заметила глава сургутского филиала ОМВО Елена. «Я с таким еще не сталкивалась». Мужчина ничего не забыл. Шесть визитов в зыбкую тьму нулевого портала — изменили его восприятие окружающей действительности, к чему пришлось привыкать долго. Не будь у Антона того самого детского любопытства, жажды неведомого и готовности встречи с чудом в любую минуту, кто знает, где бы он оказался, включая психиатрическую клинику. Особое зрение и обнаружившееся не то что шестое, а даже седьмое чувство давали мужчине возможность распознавать суть и смысл явлений которые принято называть паранормальными. А еще вычислять это паранормальное, как правило, нездоровое и страшное, в людях и местах их обитания. Вам неуютно поздним вечером в глухом темном переулке? Вполне естественное чувство. Но вам только кажется, что оно проистекает от страха перед ночными хулиганами. А лазинский увидит то, что могло вызвать страх на самом деле обосновавшегося тут низшего духа, которому в этом мире не место. Вам почему-то неприятно общество вежливо здоровающейся пожилой соседки? Вы стараетесь обойти ее стороной? Профессор мог бы сказать, всего лишь бросив беглый взгляд, что за этой опрятной бабушкой тянется хвост черной липкой мерзости, состоящей из ошметков, якобы снятой по фотографиям клиентов порчи. Бабушка не снимает никакую порчу. Она подкармливает темных сущностей, питающихся человеческими суевериями и страхами. Вы уверены, что в новой квартире промерзает зимой угол комнаты из-за криворуких строителей, поспешно сдавших дом в эксплуатацию? Скорее всего, так и есть. Но Антон, возможно, пожмет плечами и скажет что виноват ваш собственный несдержанный язык, посылающих близких и дальних к черту при каждом удобном случае. Поминайте его слишком часто. Вот и протоптали дорожку для астрального сквозняка. Зовите батюшку, я тут ничем не помогу. Но во многих случаях лазинский может помочь в качестве куратора АТО МВО, назначенного для расследования обстоятельств формирования долга. Или же гораздо чаще, просто в качестве консультанта по тем самым паранормальным явлениям, ассистируя кому-то из кураторов. Если есть необходимость, то его вызывают в сургутский филиал ОМВО. В Москву Антон так и не вернулся, тем самым вызвав массу пересудов и волну недовольства среди родни, друзей и коллег. Он очень быстро осел в Ханты-Мансийске, но вел крайне активную жизнь с множеством поездок, связанных с основной и парочкой дополнительных работой. Причин для невозврата в Москву было две. Во-первых, необъяснимая любовь к Северу с первого взгляда. А во-вторых, изменившееся восприятие Антона как будто отталкивало его от большого города – две трети которого напичканы беспорядочной негативной энергетикой, вызывавшей теперь у Лазинского разве что головную боль и ощущение жестокого похмелья, подзабытые со студенческих времен. Особенно на него давили огромные пространства, занятые под кладбище, где мутные и тяжелые аура скорби часто переплеталась с чем угодно, включая отпечатки тонких тел тех, кто еще собственную смерть и осознать-то не успел. Таких было много, умершие внезапно, умершие не своей смертью, умершие плохо, в угаре наркотической интоксикации или пьяном бреду. Антон не видел их наяву, но неизменно чувствовал присутствие. Тот, кто сейчас здоровался с ним за руку, невысокий полноватый дядечка лет 50 с виду, без особых примет, русоволосый и слегка лопоухий, в теплой пуховой куртке, черных джинсах и какой-то криво сидящей кожаной кепке, был почему-то хорошо и с первого взгляда узнаваем, несмотря на то, что Лозинский не видел его 17 лет. Вадим Милухин, бывший однокурсник Лозинского по историческому факультету МГУ, был похоронен в городе Зеленограде на Никольском кладбище 15 лет назад. О похоронах Антон узнал из объявлений группы бывших сокурсников в социальных сетях. Он с известной долей грусти о преждевременной смерти старого знакомого и тоски по лихому студенческому прошлому собирался навестить могилу, но так и не попал в Зеленоград, потому что обстоятельства с завидным упорством уводили в сторону. А потом начал затухать и сам след воспоминаний, как будто русло пересыхающей реки закидывало песком. Правда, в тех же соцсетях пару раз упоминались некоторые нехорошие обстоятельства смерти Милухина, уже обросшие версиями, одна фантастичнее другой. Рациональное зерно в шелухе версий было одно – смерть то ли в вагоне СВ, поезда дальнего следования, то ли на какой-то станции. Болтали всякое разное – якобы убийство из-за женщины, из-за крупного денежного долга, из-за пьяной ссоры с попутчиком, Куда ж он делся-то, если так? Кроме того, знающие люди утверждали наверняка, что Вадим ввез с собой какую-то тяжелую монету. Тяжелую не в смысле веса, хотя нет, и таких монет в мире предостаточно. Речь шла о той степени редкости, которая указывала на антикварную ценность монеты и ее наличие в частных коллекциях мира в единичных экземплярах. Трепались чуть ли не о двойном орле Сен-Годена или даже о так называемом долларе «распущенные волосы». Мол, за 8 миллионов баксов можно убить тихо, незаметно и бесследно, подстроить все, что угодно, только плати. Двойной орел Сен-Годена – золотая монета, разработанная для стабилизации экономического состояния США в начале 20 века. Не выпускается с 1933 года, изъято из обращение фактически сразу, с целью переплавки в слитки. Работники монетного двора пытались спрятать партию, но практически безрезультатно. Распущенные волосы монета США из высокопробного серебра была в обращении в 1794-1804 годах. Из-за низкого качества отливки почти весь тираж ушел в переплавку. До наших дней сохранилось не более двух сотен монет. Последний раз такая монета была продана с аукциона за 7 миллионов 850 тысяч долларов. Кем были эти знающие люди, так странно обсуждающие смерть одного из них? Нумизматы, представьте себе! которых попадалось немало среди друзей и знакомых Лозинского. Таковым являлся и он сам, наследуя хобби отца и направившись по стезе исторического интереса к деньгам еще до поступления на учебу в МГУ. Интерес исторический пересекался с меркантильным, будь то коллекционирование на перспективу, экспертиза монет и бон или перепродажа с целью быстро поправить финансовые дела. В данном случае боны – Бумажные деньги, которые уже вышли из обращения. Банист коллекционер бумажных денег. В слухи относительно тяжелой монеты, послужившей причиной убийства в поезде, Антон не верил совершенно вести в одиночку такой раритет ерунда. Да, и вообще, где и как можно пересечься с подобным рариком, если все экземпляры в мире наперечет. Ага. Разбежались, специально держали в бабушкином сундуке для Ватьки Милухина или еще кого-то. Бабушкин сундук, заброшенный дом, наследство деда из российской глубинки, таинственные родственники и умирающие подпольные миллионеры а-ля Корейка из «Золотого теленка» – все это лажа, господа, призванная дурить новобранцев нумизматического фронта. Сундуки давно выпотрошены, клады выкопаны, заброшенные дома наизнанку вывернуты добрыми молодцами с лопатами и металлоискателями, а деду, что из деревни, давно уже впарили литое фуфло другие добрые молодцы. Литое фуфло – жаргонное словосочетание нумизматов, распространенная подделка антикварных монет именно литье. Поддельный штемпель изготовить можно, но это стоит денег и требует времени. Мошенники выполняют литье из формы, для которой послужила именно подлинная монета. При детальном рассмотрении и увеличении подделку распознать легко, но непрофессионал, впервые столкнувшийся с подобным фокусом, часто попадается на удочку, покупая такую вот монету из бабушкиного сундука. Слушая байки о смерти однокурсника, Антон Лозинский просто качал головой. Вадим не был ему близким другом. После окончания МГУ общались редко, в основном по делам, связанным с экспертизой и оценкой монет. И сейчас этот мертвый бывший однокурсник сидел напротив, подмигивая Антону, запасший стаканчиком эспрессо и двумя пирожками, один из которых уже бодренько начал жевать. «Я думал, ты в Москве!» «Смотрю, ты или не ты!» «А я думал, ты в гробу. Уж прости, Ватька! парировал профессор. Он практически на уровне приобретенного в последние годы рефлекса, присмотрелся к ауре собеседника в поисках странностей и не нашел ничего. Человек как человек, никакой она и близко нет. Сидит, кофе пьет, улыбается, только головой подергивает периодически». При упоминании гроба Милухин грустно усмехнулся. «Почти угадал. Считай, что я там был». Рассказанная им история подкупала именно неправдоподобностью. «Так бывает в кино?» «Нет. Настолько коряво придумано, что, к сожалению, смахивает на реальную жизнь». «Тяжелая монета, да к тому же иностранная? Не вез такую, да что ты!» «Так, было собрано по деревням и весям по мелочи». Без особых рариков, но и не мусор. Было что продать. Хорошо было. Не было попутчика. Выпил я сильно. Повод был, как тогда казалось. Жена ушла. Сам дурак, что там? Я ж уже в поезд садился. Так познабливала меня. Голова трещала, колени было больно разгибать. Выскочил на станции в ларек за догоном. Мороз стоял жуткий, как сейчас помню. С какими-то привокзальными синяками языком зацепился, а потом все, темнота. Пропавшие документы, паспорт и железнодорожный билет были найдены сутки спустя при дочерна обгоревшем трупе вместе с обугленной старомодной барсеткой, равно как и часы Милухина и сотовой. Выгребли все подчастую. Останки нашли на пепелище, в которое превратилось Временное пристанище тех самых привокзальных синяков, лиц без безопределенного места жительства, обосновавшихся на зиму в лесополосе за вокзалом маленького провинциального городка. Милухин на тот момент ничегошеньки знать не мог. С сильными обморожениями он был доставлен в состоянии комы в районную больницу, где и поставили диагноз – реактивный менингит. Полураздетый человек без документов. Несколько недель на границе со смертью тяжелая амнезия, расстройство психики, реабилитация, а потом долгое восстановление подобия прежней жизни. К тому времени уже бомжа того похоронили за меня. Менты сильно не заморачивались. Родня тревогу забила, когда я не вернулся. А нашли-то кости бомжа. Розыск, кто се опознание это было уже через месяц. Что там опознавать? Какие-то вещи. Из родни у Вадима были живы дяди и тетя. Мать умерла за год до описываемых событий. С женой он развелся, детей не завел. Обида на родственников, так легко согласившихся с его смертью, держалась очень долго. Да и для них был немалый шок, когда объявился умерший. Потом и дело было уголовное, какое-то висящее, вяло текущее, да закрылось. — А помнишь? — снова дернул головой бывший однокурсник. Старый фильм «Жених с того света», где Ростислав Плят играет бюрократа, которого сочли мертвым. Так вот, его приключение, слабое подобие ада, через который прошел я сам. Мужчины помолчали. «Где ты сейчас? Как?» – тихо спросил лазинский испытывая острые чувства осознания вселенской несправедливости. Это чувство посещало его довольно часто, как это самое детское любопытство. В особенности, когда приходилось сталкиваться с делами должников ОМВО, проходящих через порталы. «Сам должник порой и знать не знал, что его пращур совершил нечто ужасное, не раскаялся, не загладил никак вину, а должок-то накапал с процентами. Прекратите их жалеть, Антон!» – жестко говорила в таких случаях Елена. «Когда вам 12 лет, вполне естественно пытаться накормить всех бродячих собак – и пристроить в добрые руки всех бродячих котов. Когда вам стукнуло сорок, это уже отдает шизофрении. Профессор выдавал в ответ какую-нибудь остроту, но на этом все и заканчивалось. Эмоции оставались прежними. Живу, представь себе, в Нижнем Тагиле. Занесла судьба. Ни с кем из наших не общаюсь. В Москву ни ногой уже лет семь. Да и не знает особо никто, что я жив. Так, пара-тройка старых приятелей. И мне их не надо. Как-то все другим стало, понимаешь? Не пью, не курю. Соблюдаю ЗОЖ. Антиконвульсанты, — с легкой запинкой выговорил Вадим, — от государства получаю, по инвалидности. Салончик у меня всякого разного старья. От подсвечников до монеток. А ты? Я как раньше. Опять лекцию вот прогулял, первую пару. Только я не слушаю лекции, я их читаю. Антон коротко рассказал, как защитил докторскую, и сейчас преподает историю. Собеседники рассмеялись. «А монетами играться не бросил?» — спросил Милухин. И профессор отрицательно покачал головой. «Не бросил. Затягивает, сам знаешь. Коллекцию здесь не держу, она в Москве у родителей. Иногда покупаю по мелочи, иногда продаю». «Ну тогда...» «На невыразительном лице полноватого дядечки...» Выглядевшего куда старше своих сорока с хвостиком лет, мелькнуло юношеское озорство. Тогда пляши, что меня встретил. На это надо глянуть. Так что не зря ты свою лекцию профукал, товарищ профессор. Думаешь, я зачем сюда собрался, в края ваши неласковые? Антон снова покачал головой, а в следующую секунду второй раз за утро усомнился в адекватности. Теперь уже не в своей собственной. Видимо, последствия Менингита до сих пор давали о себе знать и на инвалидность Милухина вывели по весьма конкретным причинам. Сейчас он на полном серьезе говорил о некой фантастической монете. Мало того, ее можно было посмотреть и подержать в руках прямо тут, в Ханты-Мансийске. Один из фальшивых демидовских рублей, который якобы чеканил Акинфий Никитич Демидов в тайне от государыни Анны Иоанновны. Один из мифов нумизматики – красивая и жуткая легенда. Игры разума – тема для конспирологических телепередач, развод для новичков и откровенных дурней, верящих в плоскую землю. Нет такой монеты. И не было никогда.